Глава тринадцатая. Попрыгали и мои бойцы запрыгали на месте, как резиновые мячики. Шефрин, что там у тебя гремит? Поправить. Еще скачем. Хорош. Готовы? Поворачиваюсь к сопровождающему. Это невысокий, чуть л о с о в а т ы й боец с грустными карими глазами. Ну что, потопали? Он кивает головой, поворачивается и молча идет по коридору. Топаем за ним. В этой части бункера я еще не был. Это уже не жилые помещения. Эти проходы ниже и не так хорошо освещены. Чего тут? спрашиваю я у провожатого. Телефонный узел. Динамов он там стоит. Показывает он на поворот коридора. Там в тоннеле река течет. Вот машину на краешек и п р и м о стырили. Телефонный узел. А связь с кем держите? Кроме склада н и с кем. Другие телефоны не отвечают. С п о с т а м и правда перезваниваемся, так их телефоны не здесь стоят, они в штабную комнату выведены. Может просто аппараты не работают? Я связист сам все проверил. Нет никого на том конце, оттого и трубки не берут. Это где ж еще? Связист пожимает плечами. Не знаю, я там не был. Мы больше здесь работали. В смысле здесь? Так ты из гарнизона этой крепости? Нет, мы сюда кабель подводили, в лесу траншеи рыли. Да туда его и укладывали, а внутри нам бывать не приходилось тогда. Тогда? Ну, я тут еще в тридцать девятом служил. Мы кабели до к о л о д ц а в е л и оттого и знаю я про него. Солдат явно не врет, с какого б о дуна. В его глазах мы все выглядим не совсем обычными бойцами. Еще провожая нас, о с а д ч и к крепко пожал мне руку и сказал, что возлагает на нас очень серьезные надежды. Надо полагать, что проводник наш сделал из этого свои выводы, оттого и со мною столь откровенен. Продолжая беседу, мы доходим до узкой дверцы, в которую все поочередно и пропихиваемся. Тесно как! Возмущается здоровяк д е м и н Так тут н и к т о ходить и не собирался, это технический коридор, он для кабелей назначен. Для людей другие проходы есть. Пробираюсь вдоль по кабельному коллектору, по стенам и над головой связки и пучки проводов. Ну раз про нихренаш себе, тут пучки кабелей чуть не в руку толщиной, это куда же тут связь проложена? В п р е и с п о д н ю ю или все-таки в Москву? Приходилось мне в свое время бывать в разных подземельях, в принципе они все чем-то да похожи. Во всяком случае провода в наше время кладут почти также, вот только непонятно мне для чего такие сложности. Кто и зачем затеял стройку в этих глухих и в наше время лесах? Какие задачи планировалось решать в этом захолустье? Похоже, я чего-то еще не знаю. Странно. И в наше время управление ничего не нарыло. Пройдя по коридору, выходим в небольшую комнату. Здесь тоннели разветвляются. п о середине комнаты лежат несколько мешков, надо полагать, с песком, и на них установлен ручник. Рядом с пулеметом находится еще один боец. А вдоль стены п р о г у л и в а е т с я старый знакомый, тот самый лейтенант-инспектор, который приходил смотреть на наши занятия. Завидев своего о д н о ф а м и л ь ц а Павел морщится и что-то ворчит себе под нос. Здравия желаю, товарищ лейтенант. Приветствую я в с т р е ч а ю щ е г о Здравствуйте, товарищ Котов. К выходу готовы? Так точно, готовы. Тогда нечего время зря терять. Пошли. Поворачивается он к нашему провожатому. Связист молча шагает по одному из коридоров. Метров через десять перед нами возникает металлическая дверь. Провода уходят в стену. Связист открывает дверь и, пригнувшись, перешагивает через высокий порог. Этот коридор совсем маленький и узкий. Мы то и дело цепляемся за стены и металлические штыри, которые поддерживают идущие сбоку провода. Тут сыро, где-то капает вода, света никакого нет, поэтому мы все зажигаем карманные фонари. У лейтенанта фонаря нет, и я отдаю ему свой. Он что-то бормочет, видимо, благодарит. Таким вот Макаром мы проходим еще около полутора ста метров и останавливаемся. Дальше прохода нет. Провода снова исчезают в стене. г л я д ы в а в с по с т о р о н а м и вижу сбоку скоп трап, исчезающий где-то наверху. Все, дальше идти некуда. Заметив мой взгляд, говорит сопровождающий: наверх посветите кто-нибудь. Над нашими головами метрах в пяти виднеется массивный люк. р ы ч а г сбоку видите? – спрашивает с в я з и с т Вижу. Нажмете на него, приподнимется крышка люка, повернете и она отойдет в бок. Можно в ы л е з а т ь Там по бокам есть смотровые щели, можно посмотреть наружу, мало ли что. А назад как залезать? Недалеко от люка стоит большой пен. ь Под п н е м лежит рукоятка. Около входа есть крышка, если ее отодвинуть, то видно, куда вставить рукоятку. Поверните ее, и крышка приподнимется. Дальше уже руками в бок отодвинете. Поворачиваюсь к бойцам. Готовы? Парни молча кивают. Порядок выхода никто не забыл. Тогда пошли. Приподнимаюсь по скобам. Тут почти под самым люком есть небольшая ступенька, почти полочка. Стоя на ней можно заглянуть в смотровые щели, что я и делаю. Ничего. В смысле, что ничего интересного. Обычный лес. Чего либо особенного не вижу и не слышу. Нажимаю на рычаг. Он неожиданно легко поддается и с еле слышным звуком крышка выдвигается из пазов. Налегаю на рычаг, смещая его вправо, и крышка чуть скрипнув поворачивается, открывая выход. Ставлю ногу на скобу и резким движением вылетаю из люка, чтобы немедленно нырнуть в густую траву внизу. Осматриваюсь. На крышке люка укреплен пень. Ага, вот значит от чего такая сложная система открывания. Слышу позади движения, ребята занимают позиции. Проходит еще секунд двадцать и крышка почти бесшумно возвращается на свое место. Все, теперь мы от подземелья отрезаны. Оглядываю ребят. Все п р и д е л и каждый занял оговоренный сектор, только г р и ш а н к о в с пулеметом примостился около меня и ждет указаний. Шефрин, шепотом подзываю к себе бойца. Вон ту ложбинку проверь. Он кивает и исчезает в указанном направлении. Поворачиваюсь к лейтенанту. Что дальше делать будем, товарищ лейтенант? Вы тут за главного, так что показывайте дорогу. Он расстегивает планшет, смотрит на карту. Вот, подзывает он меня. Видите отметку? Нам сюда. Прикидываю. Это километров пять. Нормально выходу два часа, если не учитывать возможных немцев. Значит, умножаем на два, а то и на три. Сейчас семь часов, так что часам к одиннадцати имеем шанс дойти. Быстро з а д а ч и в а ю бойцов, и через пару минут мы осторожно пробираемся между кустами. В лесу кипит обычная лесная жизнь, чирикают какие-то птихи, шумят деревья, словом, все как всегда. Сколько не пытаюсь уловить в этих звуках хоть что-то постороннее, безуспешно. Неужели майор был неправ и немцев в лесу нет? Хотя, да, именно здесь их может и не быть. Монастырь остался достаточно далеко. Судя по карте, мы ушли от него почти на километр. А они, если по суд, именно монастырь, где-то рядом сидеть должны. За километр в лесу что-либо засечь проблематично. Чу, идущий впереди л а ц и с п о д н я л над головой руку. Мы мгновенно рассосались по кустам. Сам я тихонько пробираюсь вперед. Что тут? Тропа, командир. Действительно, узкая тропка петляет между кустами. Хм, а кстати говоря, как тащили к месту нашего выхода всю эту конструкцию? Бетон, понятно, его на месте намешали и залили. Деревянный ящик для этого сколотить большого ума не надобно. А вот всю железячную часть как приволокли? Люк и сам по себе килограмм на пятьдесят тянет, а тут еще рамы и прочие фокусы, не уж т о на руках несли. А металлические тюбинги в тоннелях? Так за собой под землей и таскали. Выходит, что так, ибо наверху никаких следов траншеи я не видел. Это каких же масштабов должно быть строительство, чтобы вот так все предусмотреть, чтобы даже тропинок никто не натоптал за время стройки? По неволе проникаюсь уважением к неведомым строителям. Ну, а здесь у нас что? Кто по этой тропке бродит? Ветки низко, голову пригибать надо. Звериная тропа. Значит, к воде или от нее. Так, ну относительно воды, скорее всего, так и обстоит. А вот по поводу отсутствия людей, выдвигаюсь к тропке поближе. Узкая и извилистая она плохо просматривается по сторонам. Следов ног на тропе не видно, но это мало о чем говорит. Могли и по лесу параллельно тропке пройти, хотя по ней, конечно, удобнее. Оборачиваюсь и показываю лацесу налево и направо. Он кивает и исчезает в кустах. Чуть позже оттуда выглядывает пулеметный ствол и направляется на тропку. Аналогичную операцию сейчас должны провести и на другом фланге. Продвинувшись еще метров на сто, убеждаюсь, людей здесь нет. Или это такие профи, по сравнению с которыми я п е р в о к л а ш к а Но откуда им тут взяться? л е с т е м временем с т а л погуще, и мы прибавили ходу. Так что шансы на успешное своевременное прибытие в расчетную точку несколько повысились. Отмахав в бодром темпе километра четыре, я уже стал прикидывать наши действия в пункте назначения, что я хотел там обнаружить. к р о в е н н о говоря, сам пока этого не знал и даже не предполагал. Тихо наклонила светка ь д е р е в а и внимательные глаза осмотрели тропу. Взмах руки, цепочка фигур в масках халатах быстрым шагом пересекла открытое пространство. Молча, почти б е с ш у м н о они растаили в густой высокой траве на подступах к небольшой рощице. Прошло еще несколько минут, и из травы поднялся человек, держа на г о т о в е автомат. Он пересек узкую полоску между кустарником и рощей и присел около большого, наклонившегося на обок дерева, огляделся по сторонам. Ничего не увидев, он приподнялся и собрался двигаться дальше. "Стой! Кто идет?" Голос возник, как будто из ниоткуда. Человек сдвинул на затылок капюшон маск-халата и прислушался. Свои, свои все дома сидят, не все еще до него добрались. Ветки кустарника раздвинулись, и оттуда вышел боец в красноармейской форме. Потертая шинель почти сливалась с потемневшей листвой кустарника, делая человека практически невидимым. Сержант Ларин, старшина к о л е с н и ч у к представился боец в маск-халате. Здравия желаю, товарищ старшина. Вы здесь старший? Нет, не я. Сейчас п о з о в у командира. Он повернулся к залегшим и призывно махнул рукой. Через пару минут к ним подошло еще двое. Старший лейтенант Винниченко назвал себя первым из подошедших. Второй промолчал, ощупывая внимательным взглядом окружающие кусты. Свое оружие он держал наготове и близко к встречающему не подходил. Остановился чуть поодаль, что не мешало ему контролировать все движения сержанта. Сержант Ларин. имею приказ встретить вас и проводить в расположение части. Вы все здесь, товарищ старший лейтенант? спросил к р а с н о а р м е е ц Все тут. Вы давно здесь? Третий день, товарищ старший лейтенант. Думали, что еще вчера вы подойдете. Не вышло. Немцев на подступах к лесу много, да и по дорогам их патрули туда-сюда шастают, на храпом не пройти. Оттого и шли медленно. Ну, дошли же ведь. Со мной пойдете или вам передохнуть чуток надобно? Пойдем. чего что-то р а с т и ж и в а т ь с я Неравен час еще и суда фрицы пожалуют, так что лучше времени не терять. Это точно, товарищ старший лейтенант. Сержант сделал жест, и из тары посередине поляны поднялся еще один боец. Повинуясь указанию Ларина, он направился к кустарнику и вскоре скрылся в нем. Второй из пришедших вопросительно посмотрел на своего командира. Тот отрицательно помотал головой. И боец утратил интерес к уходящему к р а с н о а р м е й ц у Куда вы его направили, сержант? Повернулся Кларину старший лейтенант. Там еще один пост. Он наших должен предупредить. Добро, кивнул Винниченко и повернулся к старшине. Поднимай группу, старшина. Порядок следования тот же. Ведомые сержантом люди в м а с к халатах исчезли в кустах, и только примятая трава напоминала об их появлении. Некоторое время ничего не происходило. Потом на краю леса снова обозначилось легкое движение. Чуть шевельнулись кусты, ч ь я т о осторожная рука раздвинула ветки. И опять внимательные глаза осмотрели поляну, кусты и опушку рощи. Снова затишье. Быстрая фигура в камуфляже скользнула в траву. Еще одна. Только раскачивание травинок указывало на то, что они еще находятся здесь. Ничто не нарушало тишины. Не было слышно звуков их передвижения, не трещали ветки. Вот у самой рощи, почти у самых кустов, поднялась голова ч е л о в е к огляделся и чуть приподнялся. Стало видно, что его камуфляж отличается от камуфляжа прошедших перед ним людей. е л е з а м е т н о е д в и ж е н и е и рядом с ним появился еще один неизвестный. Они наклонились друг к другу, о чем-то переговаривались. Закончив разговор, один из них направился к месту, где недавно стояли ушедшие отсюда люди, осмотрев вытоптаную н землю, кивнул и вернулся к ожидавшему его напарнику. Снова о чем-то коротко переговорив, они оба двинулись по следу. Ках-ках! Совсем не громко щелкнули два выстрела. Судя по звуку, стрелявший использовал оружие небольшого калибра. Тем не менее требуемого эффекта достичь ему удалось. Шедший первым схватился за голову и рухнул навзничь. Второй запнулся и, сделав еще пару шагов, к у л е м осел на землю. Из подстоявшего о с о б н я к о м куста приподнялся еще один человек. Как и ожидавший здесь ранее сержант, он тоже был в красноармейской форме, но со знаками различия лейтенанта. В его руке т у с к л блеснул ствол пистолета системы Коровина. о г л я д е в ш и с ь по сторонам и, не заметив более ничего подозрительного, лейтенант подошел к первому упавшему и присел рядом с ним на к о р т о ч к е р а с т е г н у л ворот маскировочного комбинезона, увидев под ним немецкую форму, удовлетворенно кивнул головой, поднялся, в ы б и р а я пистолет в кобуру и шагнул к лесу. Ха! И второй из немцев вдруг резко распрямился, в воздухе мелькнул нож, и его клинок вошел в спину лейтенанта. Тот выгнулся, пытаясь одновременно достать из раны нож и другой рукой выхватить из кобуры убранное туда оружие. Поздно. Успевший подскочить к нему немец со всей силой навалился на лейтенанта, загоняя клинок еще глубже. Оба упали на землю. Еще некоторое время слышались звуки борьбы, потом все стихло. На ноги поднялась только фигура в маскировочном комбинезоне. Сделав несколько шагов, немецкий солдат присел к дереву и, м о р щ и с ь расстегнул свою одежду. Спустив до пояса комбинезона, он сбросил мундир. Весь его левый бок был окровавлен, пятно расползлось даже и до бедра. Разорвав зубами упаковку индивидуального пакета, солдат перебинтовал рану, облегченно вздохнув, снял с пояса флягу, отвинтил колпачок и сделал несколько глотков. Откинулся за тылком на ствол дерева и прикрыл глаза. Прошло несколько минут. Легкая дрожь пробежала по его телу, дернувшись, рука разжалась и фляга упала на траву. Из незакрытой колпачком горловины булькая потекла вода. Но солдат уже не слышал этих звуков. Легкий ветерок пронесся над опушкой рощи, в з ъ е р о ш и л волосы на голове лейтенанта и чуть шевельнул лежавший на траве окровавленный китель немца. Снова унесся в лес, и уже ничто не нарушало более лесную тишину.